Всё, поменяв каждое из своё снаряжение, надающее полную невосприимчивость к яду, вошли на болото. Среди болот там и сям были разбросаны ядовитые трясины, вероятно, чтобы затруднить путь под подземелью. Однако, так как обходить трясины было бы слишком долго, они решили идти напрямик. У каждого были дела и в реальном мире, так что тратить время впустую они не могли. Даже в выходной у кого-то могли найтись обязанности, например, необходимость присутствовать на семейном торжестве, чтобы избежать убийственных насмешек родни. Возникло системное сообщение – болото Гренбера. Эти буквы всплыли в поле зрения как Момонги, так и каждого из его товарищей, входивших в зону болот. Это большое ядовитое болото, населенное невосприимчивыми к яду тувегами. Пересекая границу новой зоны, можно было получить дополнительную информацию, обладая соответствующими навыками. Например, алхимик или лекарь, обладающий навыком травника, могли получить сведения о растущих в этой области травах. Хм, практически ничего нового, просто информация о населяющих это место монстрах, почти то же самое, что рассказал нам Нишки Сан. Никаких новых сведений и никакой информации о чем-то необычном. Может данные намеренно скрыты, как вы думаете? Не вижу иной причины, так что наверное так оно и есть. Это грязное болото, населенное вонючими тувегами, любой решит обойти стороной, но наш рейд, я надеюсь, даст результаты. Может тут найдутся какие-нибудь неизвестные травы, которые позволят создать новое зелье? Да уж, эта игра просто повернута на крафте. Мы уже открыли около 200 рецептов, но и близко не подобрались к пределам возможного. Это верно не только для зелий, так ведь? Также и с теми шахтами. Сопроводительный текст явно намекает на семь цветов радуги. Но еще два рудника мы пока не обнаружили. Лично я сказал бы, что разработчики несколько переборщили со всеми этими загадками. Разумеется, при таком количестве контента игра еще долго останется интересной. Но я подозреваю, что корпорация, владеющая игрой, рано или поздно решит переключиться на другой, более дружественный к игрокам проект. Наверняка. Кстати, о корпорациях. Еще совсем недавно, если какой-нибудь парень желал уволиться из корпорации, на него смотрели как на отброс общества. Оу, простите, но давайте не будем об этом. Просто для меня весь этот разговор про увольнение... Может не будем внутри гильдии обсуждать работу. Я залогинился лишь несколько десятков минут назад и не готов вновь погружаться в проблемы реального мира. Мамонго прервал, зашедший далеко от темы разговор. Его замечание встретило всеобщее одобрение. Незачем вспоминать о работе, неприятности завтрашнего дня могут подождать до завтра. Отгоняя неприятные мысли, Мамонга навострил уши, прислушиваясь к другому разговору, затрагивающему игровые темы. Навыки обращения с информацией? Я подумывал сменить специализацию и на них. Мне почти удалось открыть класс, позволяющий использовать берсерковские атаки, как у некоторых монстров. Если вкладываться в него, то похоже можно увеличить ДПС. ДПС сокращение от damage per second. Иными словами, сколько урона в секунду наносит персонаж? Теоретически, чем больше кристаллов данных встроенного оружия, тем больше урона оно наносит. Но такой метод имеет свои недостатки. Подобным образом усиленное оружие сильно снижает маневренность и скорость атак, следовательно, урон в секунду будет низок. Поэтому игроки, намеревающиеся увеличить ДПС, не полагаются на такой прямолинейный подход. Кроме того, высокоуровневые монстры могут обладать множеством особых способностей, снижающих получаемый урон. Все это вызывает необходимость подбирать оружие и навыки под конкретного врага. Но не слишком ли опасно использовать эти берсеркерские атаки? Я думаю, недостатки можно будет скомпенсировать атрибутами оружия. Хм, неплохая идея. Но разве это не потребует оружия класса минимум реликвии? Такое не просто достать. Вот как, да, не выйдет. Я хотел бы поэкспериментировать, но похоже, это слишком затратно. В Игдерсиле игре, где создание альтернативного персонажа запрещено, такие жалобы можно было услышать нередко. Желавший провести эксперименты, оказывался вынужден смириться с риском гибели своего персонажа, что влекло штраф за воскрешение. Пусть восполнить потерянный опыт в Игдрасиле было сравнительно проще, чем в других играх, но все равно для этого требовались значительные затраты времени и сил. Поэтому к экспериментам со своим персонажем не стоило подходить легкомысленно. Мамонга тоже хотел бы иметь второго персонажа, он тоже считал, что администрация слишком жадничает, запрещая создание альтернативного аккаунта. Он хотел бы попробовать стать воином, таким же как Тачми. Ходили слухи, что рефлексы воина в игре зависят от моторных рефлексов в реальном мире, но вероятно существенную роль это играло лишь для чемпионов, занимающих высокие строчки в рейтинге. Мне нравится шарф Тачсана, но сам я предпочел бы развивающийся ярко-красный плащ и стильно размахивать здоровенным мечом, как Токамигазучи-сан. По правде говоря, Мамонга выучил заклинание трансформации в воина, Но она не была особо полезна, так что он им почти не пользовался. В команде каждый должен идеально исполнять свою роль. А у Мамонги лучше всего получалось поддерживать своих товарищей сзади, атакуя магией. Нарушать слаженную командную игру он не хотел. Будь он один, тогда да. При одиночной игре в некоторых случаях выгоднее было бы стать воином, но... Мамонга посмотрела на своих товарищей по гильдии, безмолвно шагавших через ядовитое болото они прекратили досужую болтовню, двигаясь к цели. Внезапно его охватило ощущение одиночества, когда эта гильдия еще была кланом, до совсем недавнего времени. В общем-то, в нее принимали лишь работающих людей, и собираться они могли лишь по вечерам. Были среди них и те, чья профессия не требовала ежедневного присутствия на работе, например, Сэйю Буку-Буку-Чагама. Но они работали по неравномерному графику, и в результате по будним дням в помещении гильдии было пусто. Временами, возвращаясь с работы и сразу заходя в игру, Мамонга прибивал раньше всех. В таких случаях он призывал нежить, неповнаемников и играл в одиночку. Так что одиночество не было непривычным для него. Однако, потому что он ожидал, что вскоре залогенится кто-нибудь еще, именно потому, что он не сомневался в этом, в одиночку он не чувствовал себя таким уж одиноким. Но что, если все исчезнут? Если больше никто не залогенится вслед за ним, что останется ему? Покинуть эту гильдию, присоединиться к другой? Попытаться набрать новых членов? Оба этих мысли отчего-то вызывали отторжение. Вряд ли дело в застенчивости. Например, со своими товарищами по работе он вполне поддерживал отношения, хотя те, наверное, считали его асоциальным из-за отказа участвовать в совместных попойках. И все же такие мысли были ему неприятны. Не на рассудочном, а на эмоциональном уровне, так что переубедить себя он не в силах. Что такое, Мамонго-сан, получили сообщение о недостатке наномашин? Это Хера-Хера, двигающийся рядом с ним. Нет, всё в порядке, я сделал себе инъекцию сегодня перед входом. А, хорошо, раз так. Мы ведь не знаем, как долго будем защищать подземелья, и не узнаем, пока не окажемся там. Не хотелось бы лишиться такого ценного члена команды. У меня в реале есть один знакомый, он играет в другую игру, и во время общегильдийского рейда был вынужден разлогиниться. Когда он смог вновь вернуться, их рейд закончился поражением, и его обвинили в этом. Хотя он и был не виноват. Как-то жестоко. Ну, наша гильдия ведь совсем другая. Мы, как бы это сказать, больше всего ценим развлечение. Было бы неприятно, будь наша гильдия такой же зацикленной на достижении чего-нибудь. Игра ведь должна приносить радость. О, что это я? Как-то подозрительно себя веду. Похоже, поддался влиянию Тачсана. Подозрительно, а? Бедный Тачсан. Мамонга натянута улыбнулся. «Нам предстоит атаковать подземелье, а я беспокоюсь, подхожу ли на роль гильдмастера». Ха, -ха, ха для начала вы чересчур волнуетесь. Честно говоря, найти редкие кристаллы данных или артефакты уже будет достаточно для того, чтобы достойно отметить создание гильдии, разве нет? Хотя, конечно же, если сможем с первого раза зачистить все подземелье, то такое воспоминание станет сокровищем превыше всего остального». «Да уж, это станет поистине незабываемым воспоминанием». Их разговор прервали внезапно раздавшиеся поблизости звуки. Отвратительные шлепки по воде, словно кто-то шагал по болоту в резиновых сапогах. О, похоже, видимость несколько ухудшилась. Э? Видимо, опустился небольшой туман. Переключите режим обзора, Мамонга-сан, гляньте. На Мамонгу было наложено заклинание «Расширенная магия. Полный обзор», позволяющее ясно видеть все сквозь туман в радиусе 200 метров вокруг, так что никаких помех зрению он не видел. Незачем ухудшать собственное зрение, но он сейчас в окружении друзей, так что ничего плохого не будет, если он последует совету Хера-Хера». Мамонга поднялся к консоли, деактивируя заклинание. И тут все вокруг заслали облака. «Воу!» Внезапная перемена застала его врасплох. «Ха-ха, удивлены? Честно говоря, все вокруг уже давно было заслано белым туманом». Хера-Хера излучал веселье, словно отмочил удачную шутку. «Не издевайтесь, пожалуйста!» коротко ответил Мамонга, натянуто улыбнувшись. Его испугала не столько внезапная потеря видимости, сколько то, что в тумане он потерял из виду остальных, словно оставшись совсем один. Он отдал команду на консоли, возвращая себе зрение. Его товарищей, похоже, туман мало беспокоил. Чего и следовало ожидать. Чтобы достичь того уровня, на котором они находились, нужно пройти через множество приключений и выработать контрмеры на любой случай. Они могут справиться с любой неожиданностью. И все же Херохера-сан... Откуда вы знаете, как это выглядит для меня? поинтересовался Мамонга, озадаченный.